Горский. В королевах Горский бывал только один раз. Один из подрядчиков для строительства нового заведения пригласил его туда для беседы. Вроде как у него нет времени на отдых, сплошные работы, заботы, поэтому приходится совмещать два в одном. Горскому не особо понравилось. Вот разве что выпивка тут была ничего. Но в л а д редко особо зло употреблял. Так что этот плюс не перевешивал минусы: ужасную вонь потных возбужденных тел, с которой не справлялись даже лучшие кондиционеры, работавшие буквально на износ и понатыканые н во всех углах, девиц, которые норовили подсесть к нему на колени, Горский брезговал девушками подобного склада, знал, что их проверяют, что каждая имеет свежую справку о здоровье. Что в этом элитном клубе девушки ухаживают за собой лучше, чем некоторые фотомодели. Да еще и занимаются в свободное время танцами, практически как настоящие артистки какого-нибудь популярного шоу. А то, что они иной раз выделывают на шесте, не всякая гимнастка повторит с первого раза. Но все равно брезговал. Так брезгуют есть в непроверенном ресторане. Не зная, кто до этого ел из твоей тарелки и насколько ее качественно промыли. Может, у предыдущего едока герпес или грибок в носу. Да и вообще, брр. Горский не был поймальчиком. Да и обычные мужские потребности привык удовлетворять на все сто. С шикарной женщиной, а не в душе собственной рукой. У него были любовницы и никому он ничего не обещал. Потому что не собирался о с т е п е н я т ь с я Горского до недавнего времени очень устраивали женщины, которые занимали место в его постели, в его доме, но не в душе и не в жизни. Их он также проверял в элитной клинике Семенова. Если женщина не желала работать, обеспечивал, засыпал дорогими подарками и водил по ресторанам, как уже повелось в его круге общения. После расставания обязательно давал откупные, клал на счет в банке тысяч триста, четыреста, смотря насколько женщина ему нравилась и удовлетворяла все его запросы. Клал даже в том случае, если женщина, как Саша, ни в чем не нуждалась. Так Горский ощущал, что больше ничего ей не должен. Он брал своих женщин на светские приемы, если выдавалось время, водил в театр и кино. Владу нравилось, что его сопровождает эффектная, роскошная дама. Дама, на которую смотрят другие, облизываются, мысленно раздевают, а потом самоудовлетворяются в душе. Горский получал от этого удовольствие. Они от готовых на все дешевок из королев, как некоторые мужчины его круга. Он таких знал немало. Даже знал, что у некоторых были любимые стриптизерши. с которыми они встречались на постоянной основе. Нет, Горский предпочитал женщин высшего разряда, тех, что не дадут толстосуму лишь потому, что он хорошо платит, в лучшем случае хорошо платит и неплох собой, тех, что отдаются лишь если мужчина им симпатичен и выбирают. Не их выбирают возбужденные бизнесмены, которым некогда ухаживать, а спускать пар т р е б у е т с я Нет. Они женщины придирчиво выбирают себе пару из многих, которые претендуют на их внимание, из многих, которые их домогаются, из многих, которые за ними ухаживают. Игорскому, чего греха таить, очень л ь с т и л о что в итоге именно он становился их выбором. Вот таких женщин и какие отношения он предпочитал. Да, слыл плейбоем. Да, не заводил серьезных связей с перспективой детей и брака, но с т р е п т и з е р щ а м и гнушался. Горский был гурманом в отношении женщин, художником, который не велся на телок, а искал муз. Раздражала его и музыка, что буквально била по ушам. В королевах ставили и приятные композиции, включая те, что Горский любил слушать. Но на такой громкости, что у Влада просто уши вяли. И светоэффекты, чтобы стрептизёрши выглядели эффектнее, вокруг них обычно плавали огни, пестрым полотном ложилась подсветка. Все это ужасно раздражало Горского. Казалось безвкусицей, ужасной и непобедимой, чем-то вроде гигантского бриллианта, обрамленного в простую оправу, чтобы был. Горский любил изящество и утонченность, как тот же Руслан Баженов Вельский, муж владелицы галереи, где Влад часто выставлял свои работы. Он во всем проявлял тонкий вкус. Однако сегодня Влад пришел именно в Королевы, в надежде напиться там, где почти не бывает, и его никто не знает в лицо, чтобы никому потом ничего не объяснять. Не пытаться отбиться от чего-то участия или, наоборот, отделаться от насмешек. Он просто хотел напиться и забыться. И снова просчитался. Похоже, это становилось его девизом дня, флагом иронии судьбы. Воздух в большом зале буквально вибрировал от дикой музыки, похожей на барабаны каких-то индейцев, к которым зачем-то присоединились гитары и трубы. Наступил вечер, и стрептизерши раздевались до г о л а Трясли телесами перед о з а б о ч е н н ы м и м а ч о из большого бизнеса, вертели костями, кто чем мог. Девушек здесь подбирали самых разных комплекций на любой вкус, как лошадей на ярмарку. А кто не соответствовал стандартам от природы, естественно, прибегал к врачебной помощи, то есть почти все местные красотки. Горский не любил перекроенных женщин, хотя тут встречались и редкие особи, практически нетронутые рукой пластического хирурга. Но скорее потому, что еще не заработали н а с и ь к и и жопы, которые привлекут богатых клиентов. В целом все эти девушки были для Горского на одно лицо. Ты глянь, какие телки! Неужели не заводит? – спросил Влада в тот единственный раз в Королевах подрядчик. Красный от возбуждения, потный, с л и п к и м и руками, которыми он ш е р у д и л в карманах и д р о ч и л под столом прямо в одежде. Нет, Горского не заводило, поэтому он отправился в бар, заказал ту самую выпивку, которая ему нравилась, только побольше, и принялся цедить, не закусывая. Желание рвануть к жасмин не пропадало, зато теперь Влад прекрасно понимал. Что в таком виде, н а ж и р а в ш и й с я как свинья, он к ней однозначно уже не поедет. Он слишком ее для этого уважает, слишком ценит. И это успокаивало, немного усмиряло инстинкт охотника, который вдруг проснулся во Владе настолько не вовремя. Его уже слегка поводило, когда возле стула Горского нарисовались четыре амбала с лицами и взглядами, не обремененными не только интеллектом, но и гуманностью. Если они вообще знали значение слов, где больше трех букв. Горский сразу смекнул, откуда ветер дует. Он знал этих ребят, не раз видел, как они встречали Сашу после бурных свиданий, если та уезжала от Влада ночью. Папаня Саши заметил Горского и подсуетился, прислал своих людей отомстить за обиду дочки. Что ж, все честно. Если вообще можно считать честным, когда четверо нападают на одного, зато однозначно все справедливо. Горский заменил с а ш й Жасмин, не спросив на то согласия девушки и даже не поинтересовавшись ее мнением, просто потому, что ему было очень нужно, п р и с п и ч и л о так сказать. Папаня Саши заменил т о м н ы й вечер Влада со спиртным и аутотренингом, мордобоем со своими амбалами. также без учета желаний главного действующего лица. Все чин по чину. От первых ударов Горский увернулся сразу же. Инстинкты не пропьешь. Он давно и серьезно занимался вольной борьбой. Однако следующую атаку Влад пропустил. Все-таки скорость реакции и рефлексы были уже не те. Начал сказываться алкоголь. Горский смачно полетел на пол и сверху опрокинулся барный стул. который смело пинком одного из мордоворотов. Влад быстро откатился, не позволяя отпинать себя по почкам. Попутно валил все, что попадалось на пути: стулья, высокие барные табуретки и даже пару столиков в качестве баррикад. Амбалы явно были хорошо натренированы, но вот ловкости и скорости реакции им недоставало, и это давало горскому фору. Пока мордовороты Сашиного папа не матерясь перепрыгивали через препятствия, Влад уже поднялся, тряхнул головой и приготовился защищаться. А затем все пошло поехало: удары, блоки, приемы, захваты, падения, подъемы и снова падения. Горский оказался неплохим противником. Уже скоро у одного мордоворота был рассечён лоб, у другого сломан нос, а у третьего, видимо, челюсть. В результате последний выбыл из драки, только скулил в дальнем углу на стуле и, видимо, вызывал медиков, что-то набирал на сотовом. Спонсор драки, отец Саши, куда-то благополучно запропастился, так что парню пришлось самому решать свои проблемы со здоровьем. Тем временем трое оставшихся амбалов бросились на Горского с удесятеренными усилиями. Теперь их подогревал не только приказ хозяина. Теперь их переполняло желание мстить, а в таком состоянии и мертвый встанешь, чтобы всадить кинжал в тело врага. Горский сосредоточился, пока его повреждения оставались минимальными. Рассечённая бровь – это классика кулачных разборок. Пару ушибов, ссадины, порванная водолазка и брюки – это уже совсем ерунда. Однако мордовороты начали атаковать снова. И алкоголя в них было куда меньше, чем в г о р с к о м Охранникам явно хорошо заплатили, так что те демонстративно не вмешивались, прикидывали с ь шлангами возле двери и только следили, чтобы драка не достала других посетителей. Удары, приемы, захваты, падения, откаты, очередные поваленные предметы мебели. Амбалы наступали, пропускали удары и продолжали идти на пролом. Их упорство бы до да в мирных целях Горский оказался на полу, придавленный тяжелым телом одного из мордоворотов, и уже ожидал хорошенько й в з б у ч к и Влад закрыл глаза и представил лицо Жасмин, а еще ее плечо, гладкое и белое, и как он касался ее нежной глянцевой кожи, пока рисовал дракона. Наверное, мало кто получал по первое число с таким блаженным настроем и выражением лица. Может, поэтому Горскому и повезло. Госпоже у д а ч и понравилось, что он так стойко воспринял возможную взбучку. Внезапно м о р д о ворота буквально за у х о оттащили в сторону. На арене появились новые лица: Дмитрий Сомин и Дамир Хазбеков, бывший боксер, а ныне владелец популярных спортклубов. И сын одного бандита времен перестройки, а ныне владелец дорогой аптечной сети. Сомин хазбеков игорский уделали мордоворотов в лед, скрутили болевыми приемами, и лишь тогда на сцену вышел истинный виновник торжества, так сказать режиссер нынешнего кино, Анатолий Рифов, отец Саши Рифовой. Один взмах его руки и мордовороты прекратили сопротивление. а затем отпущенные из захватов поковыряли к двери Горский позвал Рифов, когда Влад наконец-то поднялся. Сомин пытался помочь ему, но Горский встал сам, придерживаясь за стойку бара. Я за него, усмехнулся Влад. Ну не плакать же. Мы в расчете. Пока. Но чтобы к моей девочке больше не приближался, выпалил Рифов. Горский кивнул. Она мне больше и не нужна, мелькнула в мыслях не слишком приятная для Саши правда, но Горский сдержался, не в ы с к а з а л ее. Как бы то ни было, это он оскорбил Сашу, обидел ее, и теперь не стоило накалять обстановку, вызывая новый огонь на себя. Арифов плюнул в сторону Горского и вышел вслед за своими помятыми телохранителями. Горский влез на барный стул. осушил остатки своего поила и вдруг заметил, что Сотовый зазывно подмигивает, намекая на новые сообщения. Телефон оставался на стойке, никто к нему даже не прикоснулся. Горский посмотрел сообщение в WhatsApp и улыбнулся. Да, оно того стоило. Жасмин согласна. Значит, набитая морда, сущая ерунда. Да и развязанный узел отношений с Рифовыми очень в тему. Горский получил за Сашу в морду и ничего больше не ни ей, не ее отцу не должен. Влад чувствовал себя не побитым, очищенным, не помятым, а освобожденным от любых обязательств и угрозений совести в отношении Саши. Он сделал ей больно, и за это сделали больно ему. Все по правилам, все по честному. Отлично, игра началась. И ставка? Немного, не мало, дальнейшая жизнь Горского, которую без ж а с м и н он уже представлял плохо. Это осознание вдруг сверкнуло в затуманенном алкоголем мозгу молнией, и Влад аж протрезвел. Неужели он не может вообразить своего будущего без этой женщины? Влад вытер кровь из рассеченной губы и заказал еще выпить, а заодно заказал выпить Сомину и х а з б е к о в у